Когда улеглась пыль от уехавших сборщиков и разошлись приунывшие соседи, Курбанг-язык стал готовиться к отъезду. Он сходил в мечеть к муле и купцу, имевшему лавочку на повороте большой дороги. Он слушал разговоры проходивших и убедился, что бег прав. Всюду говорили о войне и о неведомом народе. Он идет с востока. Вероятно, это обычные кочевники-киргизы, кара-китай или уйгуры, или другое племя татар, разрушившиеся после нескольких урожайных лет, когда скот плодился и не было буранов и падежей. Всюду ходили слухи, что воины этого племени ростом в полтора человека. Они неуязвимы для мечей и стрел, и им бесполезно сопротивляться. Единственное от них спасение — запереться за высокими прочными стенами городов или убежать в болото. Курбан вернулся задумчивый. Нарубил мелко солому и стебли джугары для корма кобылы. Достал заржавленный обломок косы и прикрепил его к жерде. Получилось копье. Он побывал еще у кузнеца. Помог ему в работе, потому что в кузнице собралось много поселян, отправлявшихся по вызову шахов в Бухару. Курбан, помогая кузнецу, заработал девять медных дюрхемов, так что мог купить у лавочника несколько мелких обрезков баранины. Вечером вернулась жена Курбана, работавшая целый день на поле бека землевладельца. Она сварила котелок кашицы из джугара и напекла лепешек с кусочками бараньего сала. Когда вся семья, усевшись вокруг глиняной миски, молча приступила к еде, Курбан, сохраняя важность главы семьи, незаметно осматривал каждого из сидевших. Вот сгорбленная мать седыми космами, отработав у нее, вырос горб на спине. Он вспомнил ее молодой, смуглой, красивой, с черными блестящими глазами и задорным смехом. Работая под палящим солнцем на залитых водой полях, перетаскивание тяжелых вязанок джугара или хвороста, беспрерывный труд согнули ее спину и придавили плечи. Вот жена, уже увядающая с резкими морщинами, прорезавшими красивое нежное лицо. Согнувшись, она сидела на полу над основой, торопясь выткать, возможно, больше ткани. Ее руки стали жесткими и пальцы узловатыми, как у старухи. Четверо детей, сидящих рядом, торопятся ухватить и проглотить побольше каши, и мать уделяет каждому по крошечному кусочку баранины. Старшему Гасану уже одиннадцать лет он просился поехать с отцом до Бухары, чтобы не только увидеть великолепный город, но и взглянуть на отца, как он с тонким гибким копьем, мечом и круглым блестящим щитом поскачет на бешеном коне. Еще трое детей... Старшая подросток, она уже стыдливо закрывается краем платка. А вот еще двое малюток. Они сидят рядышком на пятках и, уплетая кашу, вымазали себе щеки. Что-то с ними будет. Почти всю ночь Курбан не спал, обсуждая с женой, как в ее отсутствии вести хозяйство, когда пускать воду на посевы, как позвать на помощь соседей, чтобы сжать поле, и чем их угощать в день подмоги. А если сюда... «Придут я, Джуджи», — спрашивала жена, — «куда нам бежать? И как нам потом с тобой встретиться?» Курбан успокаивал жену. «Разве можно допустить, что неведомые враги появятся в Бухаре в самом сердце ислама? Наверное, шах Хорезма соберет свое могучее войско и поведет его через кипчакские земли, чтобы встретить и разгромить врагов в степи. И тогда Курбан вернется на хорошем коне и в поводу... Будет следовать вторая лошадь с юками, полными разной военной добычи, подарков для всей семьи. Рано утром Курбан сходил в ближайшие овраги и привез на кобыле столько хвороста, что под грудой и сучьев были видны только четыре ноги. Курбан изрубил хворост и сложил его у стены ровной кладкой. Он еще раз наказал жене и матери никому не проговориться о яме вымазанный внутри глины и обложенный соломой, в которой хранился небольшой запас джугары и посевных семян пшеницы. Этого должно хватить надолго. А там и Курбан вернется. — Как ты поедешь в дальнюю дорогу? — причитывали жена и мать. — У тебя нет ни хлеба, ни денег. Ты от голода растянешься в канаве вместе с конем. Возьми нашу джугару. — Ничего. Не бойтесь, — отвечал Курбан. Джекита прокормит дорога.